Умирать тяжело и страшно даже одному. Но когда за спиной стоит дрожащий всем телом, плачущий от страха младший брат и визжащая в истерике девушка, то умирать вдвойне тяжело. Все пошло, как я и предполагал. Львы ломали двери и решетки одну за другой с нескольких ударов, накидываясь на них по двое-трое. В тюрьме все было хуже, чем в нашем особняке. Казалось бы, мелочи, но они и решали исход нашей безнадежной схватки. Все было чуть хуже, чем прежде. Яд оказался не слишком ядовитым и действовал медленней. Потолки были слишком высокими, проходы слишком широкими, что позволяло Лювам ломать преграды быстрее, заставляя нас постоянно перебегать от одной решетки к другой, почти не нанеся им потери. А сраные копья, если их вообще можно было так назвать, оказались самым слабым звеном моего плана. Наконечник у первого завернулся на бок после первого же тычка, второе сломалось после трех ударов, третье продержалось немногим дольше. Да, я стал сильнее, но не настолько, чтобы не чувствовать, с какой силой наношу удар. Оружие слеплено из мусора и служить будет, как мусор. Итог стал очевиден уже через три минуты схватки. У нас целый кувшин яда, но больше нет ни одного копья, и всего две решетки, которые продержатся жалкую минуту. Я принял тяжелое решение отступать на второй подземный ярус тюрьмы, где сидели узники. Ланчера со связкой ключей послал вперед проверить странные боковые двери, но ключей от них не нашлось. Скоро нас загнали в самый тупик, в пустую камеру, которая стала нашей последней надеждой. Все было плохо, хуже некуда. От решетки нашей камеры также не нашлось ключа. Ее можно было открыть, просто потянув дверь на себя. Но, зная Львов, был уверен, что они будут кидаться на решетку, вместо того, чтобы проверить, подастся ли она в обратную сторону. И в запасе остался всего один прием, спасший мне жизнь в прошлый раз. Плеснуть через решетку ядом в морду Льва, целись в его глаза и надеяться, что другие монстры опять устроят пострадавшему самоубийственное зализывание раны и передохнут сами. Жалкий план, отчаянный и глупый. Но представив, как я буду пытаться вручную избить хоть одного из этих великанов, приходило понимание, что это не рыхлый тюфяк из храма, который мог умереть, просто стукнувшись головой о камень по собственным весам. Я проломил его череп, но даже сопротивления к костей не почувствовал. Здесь все не так. «Моя сила недостаточна и очень мала против такого противника». Я стоял с кувшином в руках, соображая, что я еще могу сделать, когда первая пробившаяся на нижний этаж хищная тварь кинулась на решетку камеры одного из ближайших узников, давая мне жалкие секунды, чтобы собраться с духом. Я осмотрелся. Похоже, это конец. В этот момент мы с Ланчером и Ками уже забились в тупиковую камеру тюрьмы в дальнем конце от лестницы и уже откровенно ждали смерти. Тут девушка подошла ко мне и трясущимися руками попыталась надеть на шею какой-то амулет. «Что это?» – спросил я. «Защитный амулет богини Гелу. Купила в храме». Дрожа и всхлипывая, сказала Каме -лот, «Тебе он нужней. Я мог бы проигнорировать бесполезную побрякушку. Какой-то камень в квадратной металлической оправе. Но меня привлекли символы, изображенные в четырех углах рамки. Знакомые символы. Вернее, до корней волос знакомые символы». Четыре базовых элемента печати абсолютной защиты первого уровня. Но что самое странное, они были зеркально повернуты справа налево, причем все. Меня словно током прошило. Так вот почему все мои попытки активировать хоть один духовный символ не удались. Получив первые ощутимые запасы духовной силы, я тысячу раз пытался активировать хоть что-то, но все без толку. Отсутствие духовного зрения не позволяло понять, создается ли конструкт или проблема только в нехватке духа, низком уровне, качестве, напоре энергии в моем низком ранге или еще чем-то. И вот тут, уже на пороге смерти, мне впервые попал в руки артефакт, на котором, если я все правильно понял, указана вся суть проблемы. Кто-то из демиургов не стал заморачиваться и просто слегка изменил старую систему, поменяв направление написания духовных символов. Я тут же отставил кувшин в сторону, крепко обнял и поцеловал девушку в щеку. «Умничка, Ками!» Я как старикан ворчал на нее, что она ушла без спроса в храм, а она этим дала мне ключ, который я сам не отыскал, скупясь купить что-то у храмовников. Теперь понятно, куда делся ее мешок с золотыми. Спустила на амулет. Женщины удивительны. Я бы так никогда не поступил. И вот ее амулет у меня. «Марк?» Ничего не понимая и продолжая хныкать, спросила Ками после моей неожиданной вспышки благодарности. Все будет хорошо. Верь мне». Мгновенно расслабившись, усмехнулся я. Сейчас они у меня попляшут. Пришло осознание, что я могу, но еще не готовое решение. Я стеклянным взглядом смотрел, как львы рвут несчастных узников тюрьмы на кровавые лоскуты. А сам ушел в себя и на пределе мысленных возможностей решал, как правильно воспользоваться скромными запасами имеющегося у меня духа, чтобы с помощью духовных символов выжить в бою с огромной ордой. Проблема была в том, что я не знал размеров своих запасов, Даже приблизительно. Замахнувшись на то, что я не успею создать или достаточно запитать, я просто лишусь шанса. Нужно рисковать. Пространственную печать четвертого уровня я создать не смогу из-за банальной нехватки времени. Третий уровень тоже создаст непроходимый заслон, но я не был уверен, что для монстров местного третьего уровня он станет непроходим. Плюс проблема в уже наложенной на эту территорию защитной печати второго уровня колоссальных размеров. Моя печать вступит в конфликт будет подавлена или локально повредит существующую, что вообще может привести к ее разрушению, а, возможно, и колоссальному выбросу энергии. В этот момент нужно быть подальше от эпицентра выброса, точное расположение которого мне неизвестно. Из того, что известно, я мог лишь предполагать, что центр печати находился где-то в центре столицы, а значит, не так уж далеко от нас. Центр шестигранных стен города был как раз где-то на площади перед дворцовой территорией. «Надо снизить уровень энергии печати и создать перед собой правильно ориентированную в пространстве защитную печать более высокого уровня, то есть тоже как минимум третьего, но львы уже рядом». Я стоял неподвижно, погрузившись в себя всего 10 секунд. Но Ланчер и Ками успели испугаться, что я не беру назад в руки кувшин, которым собирался воспользоваться. И они начали меня трясти, взявшись с двух сторон за руки, чтобы привести в чувство. «Встаньте мне за спину», — приказал я. «И как можно плотнее прижмитесь. Камень, ты первая. Быстро!» Почувствовав горячее, дрожащее давление за спиной, я вскинул правую руку и стал выписывать перед собой символы с поправкой на их зеркальное отображение. Хлынувший из груди поток подтвердил, что символы, которых я по-прежнему не видел, активируются и питаются от моего источника. Работает. Но в результате своих мысленных построений я пошел не по самому простому и очевидному пути, а по самому опасному и сложному. Никаких компромиссов и «если». Решено. Я ломаю чужую печать и заберу ее энергию для своих сиюминутных нужд. Вместо локального пространственного заслона третьего уровня, который может сработать, а может и не сработать, так как неизбежен конфликт магических конструктов в сопряженном пространстве, Я жахнул большую печать, прикрывшись поглотителями из обратных нормалей. У моего плана была масса недостатков. Я мог быстро сдуться, не имея достаточной энергии. Поэтому я рисковал погибнуть вместе с разрушением божественного конструкта, не успев создать щит. Поэтому первым я создал не щит и не поглотитель, а воронку для откачки энергии от источника глобальной печати. Это все равно, что долбить кувалдой по наконечнику авиационной бомбы, которая таким образом и активируется. Все или ничего. Это может привести к схлапыванию защитного барьера с тотальным уничтожением всего живого в ближайшем радиусе. Но у меня просто нет другого шанса выбраться из этой западни живым. Рискуя в любую секунду вызвать коллапс, я разместил у себя над головой сразу две воронки, после чего начал за счет притока энергии от них обкладывать себя простейшими поглотителями. Десятками поглотителей. Безумие, если учесть, что от физических атак львов-оборотней они бесполезны. Мои действия выглядели так, как будто я выдернул чеку гранаты, положил ее перед собой и потом взялся за лопату, чтобы выкопать траншею, в которую надо прыгнуть, чтобы избежать последствий взрыва. Что же, это действительно самоубийственный план, особенно здесь, непосредственно у источника питающего печать. Но мне не хватит времени создать щит даже второго уровня, а значит, действуем по упрощенной схеме. Я уничтожу монстров так, как никогда не решился бы на это в других условиях. И вот я стою и смотрю в лицо смерти, в подвале с взрывчаткой, сжимая в руке уже зажженную динамитную шашку. Осталось кинуть ее к остальной куче ящиков. Уже время. Сразу два льва добрались до конца коридора и кинулись на нашу, даже не закрытую на замок решетку. Она чудом выдержала первый удар, хотя и покосилась на один бок. Камень и ланчер верещат от ужаса, но держатся за меня, не отпускают. Я вписываю последний элемент в структуру третьей воронки, и коллапс глобальной печати происходит незамедлительно. Второй уровень печати хоть и не образец по стабильности, но продержался на удивление долго. Спасибо ему. Таких размеров печать должна жахнуть не по-детски. Умрут все, кто еще жив в городе. А может, и не только в городе. Жахнуло так, что я сам сыканул от шока в штаны и на некоторое время ослеп от вспышки. Редко, когда оказываешься так близко к эпицентру гигантского энергетического выброса. Но тут было что-то особенное. Я никогда не видел, чтобы разрушение печати сопровождалось таким тотальным распылением материи. Львы должны были получить только энергетический удар, а тут вообще жесть. Словно печать была встроена в основание города, являлась его фундаментом. Зачем такое делать было непонятно. Это что, особый энергетический щит? Или под печатью пряталось что-то еще? Срезало все, что находилось выше отметки на пару метров ниже уровня пола второго подвального этажа тюрьмы. Но вокруг меня остался небольшой островок, который поглотители с обратной нормалью сохранили. У меня лишь кончик обуви слезала. Так близко была угроза лишиться пальцев и вообще ноги. Вниз я мало поглотителей накидал. Больше на уровне груди и головы. А после яркой вспышки нас троих еще и встряхнуло, так как мы провалились на своем островке на полметра ниже, чем стояли раньше. В общем, ощущения словами не передать. А затем «бабах». Откуда-то сверху что-то упало. Но я не увидел, что, так как в глазах сильно рябило от белых пятен. А когда уже проморгался, появилось это. У меня сразу в голове мысль. Это же явно земляной дракон, про которого мне канон говорила. Моя цель прямо передо мной, а я не готов. Громадина. Наверное, еще с духовной аурой, как у Чака Морриса, помноженной на его наглость. Ланчер и Ками полуживые на полу залегли и не дышат. Стало их искренне жаль. Духовное чутье не щадит. Я один, как без органов чувств, или глухой во время взрыва. Все пригнулись, а я стою клювом щелкаю. Благо, тварь в нашу сторону не пошла. Из-за моих поглотителей мы на островке камня над основной ямой остались. Я с земляного дракона взглядом проводил, а сам братана и камень за шкирку и бежать в противоположную сторону. Это он сейчас выглядит вялым и неповоротливым, словно только проснулся после долгого сна. А как раздуплиться? Еще начнет лазерами из глаз стрелять. И лучше на это смотреть с безопасного расстояния.